Первая баррикада В один из приездов Леонардии опекать итальянца досталось Терьяну. После неудачного опыта с кооперативом у Сергея выработалась стойкая аллергия ко всем видам коммерческой деятельности, поэтому от инфокара он старался держаться подальше. Надо сказать, что и Платон не очень стремился подтянуть Сергея к бизнесу, Может быть, он интуитивно понимал, что Тарьяна сейчас лучше не трогать. Однако ситуация с Леонарди складывалась таким образом, что без Сергея, а главное, без его машины, обойтись было трудно. Во-первых, понятие рабочего дня в инфокаре с самого начала приобрело весьма абстрактный характер. Скорее, следовало говорить о рабочих сутках. А с наступлением сумерек единственный инфокаровский водитель Семен начинал обогащать окружающую атмосферу густым винным запахом. Семен, правда, не изменялся при этом ни в лице, ни в поведении, но все равно бросать его на работу с Тамаза было опасно. Взять же другого водителя не представлялось возможным, потому что служебный автомобиль, опять-таки единственный, оказался на редкость неудачным и ездил только под Семеном. А во-вторых, Тамазо знал по-русски всего лишь слов пять но лихо болтал на недоступном Семену английском, и нужно было, чтобы сопровождал его хоть кто-то из знающих язык. Тарьян представлял собой идеальный выход из положения. Машина на ходу, водить умеет и английский, пусть не в совершенстве, но все же знает. Правда, к инфокару не имеет никакого отношения, но оно, может, и к лучшему не будет лезть в бизнес». Итак, Платон позвонил Сергею и за несколько минут уговорил его сопровождать итальянца. «Всего два дня», — сказал Платон. «Сегодня и когда он вернется с завода». В шесть вечера, как было сказано, Сергей приехал в инфокар, но ни иностранца, ни Платона не застал. Из знакомых удалось обнаружить только Марка Цейтлина, который лениво переговаривался с кем-то по телефону, одновременно изучая старый и пожелтевший от времени номер известий. «Они были утром», — сообщил Марк, закончив телефонный разговор. «Потом уехали, и с концами». — Тошка даже не звонил. — И что мне теперь делать? — спросил Терьян. Может, они вовсе не приедут? Марк пожал плечами. — Ты что, Платона не знаешь? — Все может быть. — Садись, сыграем партию. — А ты здесь что делаешь? — спросил Терьян, расставляя фигуры. — Почему домой не едешь? Марк подвинул вперед королевскую пешку и внушительно произнес. — Обдумываю одну штуком. Понимаешь, фирму создали, а чем заниматься ни одна живая душа не представляет. Все идеи о том, как бы чего купить, а потом продать. Я считаю, это не для нас. Например, я всю жизнь занимался математикой, и если уж говорить о бизнесе, — Так только об интеллектуальном. — Над этим и бьюсь. — Ну и как получается? — поинтересовался Тарьян. Марк кивнул. — Есть одна идея. Если склеится, то все остальное можно будет просто забыть. — Расскажи, — попросил Тарьян, отдавая слона. По готовности, с которой Цейтлин стал излагать свою концепцию интеллектуального бизнеса, Сергей понял, что со слушателями и единомышленниками дело у Марка обстоит не так, чтобы очень. Да и сама идея не вызвала у Сергея особого энтузиазма. Состояла она в том, чтобы одну из старых разработок Марка по экспертной оценке проектов реализовать в виде компьютерной программы, а затем выпустить что-то вроде закона, в соответствии с которым каждое юридическое лицо, претендующее на бюджетные деньги, должно либо купить эту программу у Марка, либо заплатить за право ею воспользоваться, но решать вопрос о бюджетном финансировании того или иного предприятия, организации или института государство будет только при наличии положительного заключения цейтлинской программы. «А что Платон говорит?» — спросил Терьян, размышляя над тем, стоит ли признавать проигрыш уже сейчас, или имеет смысл предпринять еще что-нибудь на ферзевом фланге. «Платон ничего не говорит», — сообщил Марк, тыча сигаретой в пепельницу. «Он уже вообще говорить не в состоянии. Ларри его полностью оседлал, все носится со своими прожектами». То компьютеры на завод собираются продавать, то какие-то фиаты закупают. Сейчас вот нагрузили муссу, решили станцию техобслуживания строить, а денег нет. Да еще дворец собираются возводить где-то на набережной Яузы. Каждый день трепотня идет до трех ночи. Только вот о серьезных делах поговорить нет времени. А ты разве во всем этом не участвуешь? Сергей аккуратно положил своего короля на бок. — Ты рехнулся! Здесь же вообще никто понятия не имеет, как с документами работать. Они их ни читать, ни писать не умеют. И, конечно, вся нагрузка на меня. Ну, вот, например, история с дворцом или с бизнес-центром, как Муса его называет. Они в это дело ввязались, а сколько дворец стоит и как правильно его отладить... Даже не подумали. Если этот проект начинать, то уже вчера надо было столбить место, ставить забор, начинать что-то делать, элементарный офис поставить, и полдела уже сделано. Я, между прочим, эту проблему за два дня решил. Увидев вопросительно поднятые брови Тарьяна, Марк с энтузиазмом продолжил. Все элементарно. Никаких законов, чтобы взять землю под офис в аренду на сегодняшний день нет. Нет и все. А просто э, прийти и начать что-то делать тоже нельзя. Милиция выгонит. Идея у меня такая. Я нашел под Серпуховым старый пароход ну, знаешь, поплавок, который под ресторанчики используется, и договорился о его покупке. «Деньги смешные. Перегоняем его на Яузу, ставим на прикол, подключаем воду, свет, телефон и все дела. Офис готов. Водное пространство никого не волнует, это не земля, и место забито». Потом уже можно решать остальные вопросы. «Ну, как?» кирьян не успел ответить потому что дверь распахнулась и на пороге возникли платон ларри и тамаза Леонарди. — сережка ты здесь обрадовался платон спасибо что приехал ты на машине ну, давай быстренько забирай пассажиров и в домодедово а то самолет улетит сергей загрузил ларри на заднее сиденье посадил тамаза рядом с собой чтобы удобнее было общаться и погнал машину в аэропорт итальянец оказался разговорчивым и искушенным в политике всю дорогу он смешно коверкая английские слова рассказывал о том какой восторг у него лично и вообще в италии вызывает перемены происходящие в ссср по инициативе горбачева о все это просто замечательно восклицал он абсолютно замечательно такие перемены Я много раз бывал в Москве, десять, двадцать раз еще при господине Брежневе. В то время мы были абсолютно уверены, что эта страна никогда не изменится. И вот господин Горбачев, он сделал столько замечательных вещей, вся эта свобода, гласность, эти кооперативы, совместные предприятия — Я совершенно уверен, пройдет совсем немного времени, и в этой стране начнется потрясающий экономический рост. И вы стали очень открыты. Вы больше не робеете перед иностранцами. С господином Платоном и господином Лари я обсуждал много, очень много разных вещей. И должен сказать, что господин Платон обладает прекрасными деловыми качествами. У него настоящая тяга к бизнесу. Правда ли, что он доктор наук? — Да, правда, — отвечал Сергей, следя за дорогой и объезжая ямы в асфальте и канализационные люки. — Когда вас ждать обратно? — Через три дня и Леонарди снова переключился на воспевание политики перестройки и предсказания неминуемого роста благосостояния СССР в исторически ничтожный период времени. — О чем он трепался? — спросил Ларри, когда вылезал из машины. — Рассказывал, как любит Горбачева и как у нас все будет хорошо. — Кто мне сообщит, когда он обратно прилетит? — Я тебе позвоню. — Ну, пока. В воскресенье вечером Ларри позвонил Тарьяну и продиктовал ему номер рейса, которым Тамаза должен был прилететь в понедельник утром. — Знаешь что, — сказал Ларри, — ты его встретишь в аэропорту, отвезешь в офис, а вечером у него самолет на Цюрих. Сможешь забросить в Шереметьево? Получив положительный ответ, Ларри повесил трубку. В аэропорт Сергей ехал к девяти утра. Осенние заморозки еще не начались, но в воздухе уже чувствовался нелетний холод. Желтое солнце пробивалось сквозь клочья тумана, опустившегося на столицу два дня назад, За несколько километров до аэропорта Сергей заметил, что происходит что-то необычное. Чем ближе он подъезжал к Домодедово, тем больше становилось припаркованных машин, у которых кучками стояли и размахивали руками возбужденные люди. Возле поста ГАИ торчали два автобуса с милицией и пожарная машина чуть дальше, три машины скорой помощи. Перед самым выездом в аэропорт Сергей увидел регулировщика, машущего ему же злом, а сразу за ним перекрывающую въезд баррикаду из поваленных деревьев, металлических конструкций и бетонных блоков. Баррикада выглядела очень внушительно. Куда прешь? приветствовал Сергея инспектор. Разворачивай, двигай назад. Не видишь, что творится. Так мне надо самолет встретить. Начал объяснять Тарьян. — У меня иностранец прилетает. — У всех прилетают, — хмуро согласился инспектор. — Разворачивай. — А что случилось? — спросил Тарьян. На мгновение ему показалось, что инспектор собирается его ударить. Но тот лишь заорал. «Да — Довели, мать твою страну, до ручки! Бардак хуже, чем в Африке! — Я тут сутки уже стою ниже рамши, сигареты кончились, начальство ездит каждый час. В аэропорт зайти боятся, потолкаются тут. Понадают, понимаешь, указания, и с концами. Телефоны не работают, рация до Москвы не достает. А у меня мать из Саратова приехала на три дня. Не встретить, не поговорить, не проводить. Поворачивай, говорю, а то права отберу». Сергей посмотрел на Белого от ярости инспектора, решил больше вопросов не задавать и полез в машину. Когда он уже сидел внутри, гаишник нагнулся к боковому стеклу. «Рули обратно, найдешь место там, припаркуйся и иди в аэропорт пешком. Только внутрь не заходи, а то живым не выйдешь. Лови своего иностранца на улице. Все равно никуда не денется. Куревы есть». Сергей выудил из бардачка пачку дымка и протянул инспектору. Тот взял сигарету, затянулся и вернул пачку. «Оставь себе», — сказал Терьян, — «у меня еще есть». «Что здесь все-таки происходит?» «Туман, мать твою, происходит», — неохотно объяснил инспектор. «Уже третий день. Самолеты не сажают, а автобусы с пассажирами из Москвы каждые полчаса подходят. И днем, и ночью. Им чего?» Подъехал, высадил и уехал за новыми. А этим куда деваться? На улице холодно. Ночью спокойно можно дубы дать. Вот они и жмутся все в аэропорту. Там сейчас как в банке со шпротами. Сортиры уже второй день не работают. Вонище, крики, бабы плачут, дети орут. Вчера днем ресторан захватили. Оборудовали под комнату матери и ребенка. Тут два неисправных самолета на поле стояли, тоже захватили. Сначала аэропортовская милиция пыталась их оттуда выбить, так они пикеты выставили из здоровых амбалов с кольями. Милиция два раза сунулась, потом отошла, больше не появляется. Начальник аэропорта еще с утра сиганул куда-то огородами, с тех пор его не видели. А автобусы все идут, мать твою перемать. Ночью сюда человек сто подошло. выворачивали деревья с корнями, железа какого-то понатаскали, сделали баррикаду, чтобы автобусы больше не проходили. Первый автобус встретили, водитель начал возникать, они ему по шее. Проводили в аэропорт, он оттуда выскочил весь зеленый, автобус развернул и погнал в Москву вместе с пассажирами. Теперь только легковушки подходят. Так что ты паркуйся и шлепай ножками. Не вздумай только в аэропорт заходить, обратно не выйдешь. Место для парковки Терьяну удалось найти у самого поста ГАИ, примерно в двух километрах от аэропорта. Обратную дорогу он проделал легкой трусцой, боясь упустить Леонарди, хотя и понимал, что спешить особо некуда. Инспектор помахал ему рукой, как старому знакомому. Дойдя до здания аэропорта, Сергей повернул направо, к помещениям интуриста, но у ворот его завернули. — Ты куда? — охрипшим голосом зарычал на него перемазанный копотью охранник с резиновой дубинкой. — Гуда ты прешь, сволочь? Сейчас наряд вызову. — Мне иностранца надо встретить, — начал объяснять Тарьян. — Он через интурист пойдет. — Ну так иди в свой интурист. Охранник схватил Сергея за плечо и крутанул, как куклу. — Через общий вход. Чего в ворота прешься? Для тебя, что ли, сделаны? Да я ж там не пройду. — Ух ты, бля, какие нежные! — А как же люди там трое суток? — Пройти он не может. — Вали, — говорил от ворот. — Не доводи до крайности. Сергей понял, что спорить бессмысленно, дошел до ближайшей двери в здание аэропорта и нырнул внутрь. Аэропорт оглушил его несмолкающим ревом голосов, в лицо ударила волна горячего спертого воздуха и невыносимой вони. Люди стояли в притирку друг к другу на полу, сидели на газетных и аптечных киосках, везде, где был хоть один квадратный сантиметр горизонтальной площади. И вся эта плотно спрессованная людская масса время от времени приходила в движение. Там, где кто-то пытался подвинуться, сделать шаг в сторону, возникало что-то вроде локального водоворота, и оттуда неслись крики, плач и ругань а из невидимых Сергею динамиков раздавалось «Рейс 16.34 до Еревана отправлением задерживается на два часа». «Суки!» — сказал оказавшийся рядом с Сергеем человек, которого била крупная дрожь. «Уже вторые сутки каждые два часа объявляют. Да скажи они мне, что до завтра самолетов не будет, я здесь стану сидеть!» «Специально делают гады!» Сколько ж можно над народом издеваться? Сергей попытался сделать шаг в сторону интуристовских помещений, споткнулся о чей-то чемодан и не упал только потому, что упасть в этом аду было физически невозможно. Но это его движение вызвало немедленную бурю протеста. Куда прешь? Завопил дружный хор голосов. По головам, что ли, будешь ходить, стой, где стоишь. Сергей замер. Но в это время из динамиков посыпалась новая информация. Совершил посадку рейс 712 из Улан-Удэ. Встречающих просят пройти в галерею номер 1. Совершил посадку рейс 739 из Самары. Встречающих просят пройти в галерею номер 2. Внимание! Производится регистрация билетов и оформление багажа на рейс до Иркутска. Окно номер... Крики и плач усилились многократно. Совершающие мелкие хаотические движения болото мгновенно превратилось в бурлящее и булькающее варево. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, Сергей стал протискиваться в сторону интуристовских помещений, думая только о том, как бы не упасть и как бы ни на кого не наступить. Чтобы преодолеть пятьдесят метров, отделяющих его от цели, Сергею понадобилось без малого двадцать минут. Дверь в «Интурист» была забаррикадирована чемоданами и сумками и наглухо заперта. Тарьян забарабанил по двери кулаками. — Чего хулиганичаете? — Раздался оттуда плачущий женский голос. — Сказано же, нельзя, здесь режимная зона. Сейчас милицию вызову. — Да брось ты это дело, — посоветовал кто-то из-за спины. — Мы всю ночь пробовали, даже дверь ломали. Бестолку, крепкая. — Слышите меня? — заорал в дверь Сергей. — Мне иностранца надо встретить, откройте. — Нету здесь никаких иностранцев. Завопили в ответ из-за двери и не будет. Не видишь, что творится? Все пойдут через первую галерею. Сергей постоял перед дверью, выматерился про себя, повернулся и двинулся в обратную дорогу. Первая галерея находилась в противоположном конце аэропорта. И пробиться туда через толпу было совершенно невозможно. Поэтому Сергей выдрался на улицу через ближайшую дверь, пробежал вдоль здания и, набрав в грудь воздуха, решительно ввинтился ворущее и шевелящееся людское месиво. Здесь было еще хуже, чем в правом крыле. Начавшие садиться самолеты выбрасывали в здание аэропорта новые сотни людей. Два людских потока, один за багажом и на улицу, подальше от этого кошмара, и второй на регистрацию, разрезали утрамбованную человеческую массу, в нескольких местах началась драка. Увертываясь от летящего в него кулака, Сергей едва не шип с ног человека в форме и тут же ухватил его за плечи, не давая вырваться. «Встречаю рейс!» Задыхаясь, сказал он, — у меня иностранец летит. интуристе сказали, что он через первую галерею пойдет. Где это? — Да кто ж его пустит через первую галерею? Взвыл захваченный, пытаясь высвободиться. — За иностранцами специальный автобус подают. Уйди ради Христа. И багаж ихний вентурист отправляют. Тарьян попытался осмыслить услышанное. Постоял несколько минут, все еще надеясь увидеть Леонарди среди протискивавшихся к выходу ободранных и озверевших пассажиров, потом со второй попытки повернулся и стал прокладывать себе дорогу обратно к выходу. Еще дважды Сергей проделал этот крестный путь в обоих направлениях, руководствуясь взаимоисключающими указаниями, которые он получал в противоположных концах аэропорта, пока, наконец, не столкнулся носом к носу с Леонарди. Итальянец выглядел кошмарно. У роскошного белого пиджака был начисто оторван рукав. Галстук сбился на сторону. А конец его болтался за спиной на белоснежной в прошлом сорочке Красовалось уродливое желто-зеленое пятно У очков в тонкой позолоченной оправе не доставало дужки И они сидели на мясистом носу итальянца под углом в пять градусов На левой половине лица Леонарди имело место красное вздутие Обладавшее всеми шансами на превращение в полновесный синяк Итальянец ухватил Сергея за куртку. «Сергей, у меня очень серьезная проблема», — заверещал он. «Они потеряли мой багаж со всеми бумагами, со всеми экземплярами договоров. Первыми экземплярами, вы понимаете? Мы должны что-то сделать. Бумаги должны быть найдены непременно. Я готов заплатить премию, все, что они запросят». — Сергей, идемте в бюро забытых вещей, в страховую компанию, давайте что-то делать. — Вы уже были в интуристе? — спросил Тарьян, ошарашенный, свалившейся на него дополнительной работой. — Дважды! — Леонарди едва не плакал. — У них там куча чемоданов, безо всяких бирок, и ни следа моего багажа. «Держитесь ко мне как можно ближе!» Сергей принял это решение. «Если почувствуете, что теряете меня, просто кричите во все горло!» «Давайте, давайте, двигаемся!»